9 июля. Четверг. Впервые после смерти мужа, даже не так, после того, как Юля увидела лежавшие в пепельнице Камилиной серьги, настроение не то чтобы улучшилось, улучшиться оно не могло, но дышать стало легче. Юля заметила, как напряглась Камилла, когда Юля сообщила, что виделась с Антоном. Это была хоть и слабая, но месть. Мстить — единственное, что ей оставалось. Настоящая месть начнется, когда она расскажет Антону правду. Жаль, что этого нельзя сделать прямо сейчас. Она успела сто раз сказать полицейским, что о съемной квартире представления не имела. Черт их знает, может, сейчас она у них проходит первый подозреваемый. Несколько раз подмывала позвонить Ивану, умолять, чтобы продолжил расследование. Не позвонила, чувствовала, что бесполезно. Стас был прав, Ванька упрямый. Думать о Стасе было больно. Спасительная мысль пришла не сразу. Позвонить нужно Соне. Соня произвела на Юлю впечатление наивной дурочки. Не в том смысле, что жена Ивана двух слов связать не могла. Нет, с интеллектом у нее все было в порядке. Во всяком случае, на первый взгляд, специально Юля не проверяла. Но в житейском плане Соня была из тех, кого Юля терпеть не могла. Из тех, кто может позволить себе наивность. У Юли такой возможности не было, ей пришлось самой пробиваться в жизни. Когда Иван их познакомил, Соня смотрела на Юлю восторженными глазами, как на лучшую подругу. Юле даже хотелось подсказать ей, что в жизни в первую очередь нужно опасаться подруг и поменьше всем доверять. Антон и Камила тогда опоздали. Юля могла дать голову на отсечение, что Милка устроила это специально. Она пару раз пыталась опаздывать, и когда они с Юлей решали попить кофейку в кафешке, Однажды Юля, прождав пять минут, поднялась и ушла. Больше подруга шалости себе не позволяла. Камилла тоже могла позволить себе наивность. Отец у подруги был какой-то начальник, а брат – бизнесмен. Настоящий бизнесмен, не олигарх, конечно, но и не ларючник. И Юля ее за это не любила. Но Камилла поумнее Сони, наивную строить из себя не пыталась. Правда, к месту и не к месту показывала, как любит все прекрасное, но это Юля еще стерпеть могла. К тому же выглядела Камила при этом довольно глупо. Еще подруга любила казаться добренькой, демонстративно уступала дорогу старушкам, даже когда этого не требовалось, и выглядела при этом еще глупее. Кстати, ее брат-бизнесмен душевные качества сестры оценивал трезво и на сестру поглядывал с усмешкой. Юля пару раз брата видела. Умный, красивый и серьезный мужик, о таком можно только мечтать. Стас только казался умным и серьезным. А на самом деле был трусливым и никчемным. Она это сразу почувствовала и тогда же поняла, что всегда сможет им управлять. Это был ее шанс, и она его не упустила. Юля чувствовала себя счастливой и радовалась жизни, а Камила над ней смеялась. Камилла тогда явилась навстречу в скромном темно-бордовом платье, если честно, платье ей шло. Подруга крутилась перед зеркалом, и Юля вежливо ее похвалила. «Отлично выглядишь». «Растолстела». Неискренне надула Камила губы. «Я не заметила», — улыбнулась Юля. «Ты раньше была не худенькая, но тебе идет». «Лишний вес был для Камиллы большой головной болью. Такую боль можно себе позволить, когда других проблем нет». Юля тут же нахмурилась и критически оглядела подругу. «Вообще-то действительно поправилась. Немного сбросить не мешает, платье обтягивает, особенно на животе». И подмигнула Соня. Соня кисло улыбнулась. Юлину шутку не оценила и как-то сразу сникла. Тогда Юля и поняла, что перед ней типичная наивная дурочка, которую жизнь еще не научила уму-разуму. Да, позвонить Соне стоило. Хорошо, что они тогда обменялись телефонами. «Сонечка, здравствуй, это Юля. Ты меня помнишь?» – быстро спросила она, услышав Сонин голос. «Да, конечно. Примите мои соболезнования». Она и при первой встрече пыталась звать Юлю на «вы», но Юля это пресекла. Соня, конечно, помоложе, но не много, года на четыре-пять нечего из Юли старуху делать. «Соня, мне очень нужно с тобой поговорить, но только без Ивана. Понимаешь, с тобой мне легче разговаривать». «Да», — промямлила Соня и обнадежила, — «его сейчас нет дома». Повезло, Юле захотелось постучать по деревяшке. «Сможешь ко мне приехать?» Юля не успела сказать, что она и сама согласна приехать к Соне или встретиться где-то еще, жена Ивана тут же ответила. «Смогу, конечно, говорить адрес». Появилась она быстро, получаса не прошло. Смотрела на Юлю с жалостью и сочувствием, а того, что было нужно, Юля из нее вытащить не смогла. «Ты знаешь, что Стас снимал квартиру?» – с тоской спросила Юля. Гостья сочувственно кивнула, знает. Я просила Ивана узнать, зачем Стас это делал. Соня опять кивнула. И это знает. Юля подошла к окну, потрогала недавно распустившуюся орхидею. Орхидея была красивая, темно-фиолетовая, но за пару лет успела Юле надоесть. У нее такое часто бывало. Принесет домой понравившееся растение, а потом не знает, как от него отделаться. Обычно она выносила горшки с надоевшими растениями в подъезд. И то ли соседи, то ли дворники их забирали. Живое Юля никогда не выбрасывала. Грех. «Соня, Иван узнал, с кем Стас встречался?» Юля повернулась и посмотрела на Соню в упор. «Он узнал?» «Не знаю». Врет. Уставилась на Юлю честными глазами, но тут же их отвела. Юля взялась руками за щеки, покачалась. «Соня, мне очень важно это знать. Это меня мучает, понимаешь?» Я разговариваю со своими подругами, а все время думаю, она, не она. Это ужасно. Ты даже не представляешь, как это ужасно. Я не знаю, правда. Все она знает. Сидит, чуть не плачет. У Юли плакать сил не было. Настоящее горе глаза сушит. Юля еще с ней помучилась, но все было бесполезно. Антон не понял, чего Камила вчера так испугалась. Понимал, что убийство человека достаточно близкого не могло не вывести жену из состояния равновесия. Женщины есть женщины, им свойственно пугаться. Убийство Стаса и его равнодушным не оставило. Он тоже хотел, чтобы убийца поскорее был найден, и окружающий мир снова стал понятным и разумным. Он только не мог понять, почему Камилла вдруг стала бояться за него. «Антон, я боюсь», — шептала Камилла. «Я умру, если с тобой что-то случится». Она приложила его руку к своей щеке. Кожа под пальцами была гладкая, нежная, а сама перепуганная Камила казалась беззащитной и несчастной. «Я не снимаю чужих квартир», — пошутил Антон и погладил щеку, задев при этом очки, поправила очки на ее лице. «Почему со мной должно что-то случиться?» «Ужасно, отвратительно, но ему хотелось тронуть сейчас другую щеку. Еще там захотелось у шлагбаума офисной стоянки». «Я никогда этого не сделаю», — пообещал себе Антон, глядя на заплаканную жену и не до конца понимая, что он имеет в виду под этим. То есть понимал, конечно, он никогда не станет причинять боль Камилле и никогда ее не бросит, не потому, что она без него пропадет, а потому, что он не сможет жить, зная, что ей плохо. Камилла отдала себя ему, и он всегда будет об этом помнить». Жена и утром смотрела на него затравленными глазами. Наверное, это называется нервным срывом. «Выбрось глупости из головы», — улыбнулся Антон, кладя в карман ключи от машины. «Юльку жалко, и Стаса жалко, но у нас все нормально». «Еще хотел сказать, чтобы взяла себя в руки, но не сказал». Маленький серый котенок вылез из-под машины, когда он пискнул ключом. У Антона ёкнуло сердце, мог не заметить беднягу, задавить... Кошек во дворе было несколько, соседи их подкармливали. Антон понятия не имел, где кошки жили, но вид у них был ухоженный. Он и к работе подъехал с чувством некой опасности, случайно только что его не задевший. Анастасия Берестова шла ко входу от калитки, ведущей к улице. Она смотрела себе под ноги в ушах наушники. Она увидела его, когда он почти с ней столкнулся. «Черт, он не мог ошибиться, желтые глаза вспыхнули радостью». Господи, с этим надо что-то делать. Ему не нужна влюбленная девчонка на работе. Ему это совершенно не нужно. Хватает того, что ему самому хочется все время ее видеть. Ему хочется ее видеть, и он не знает, как этому сопротивляться». «Здрасте», — она робко улыбнулась. «Привет», — мрачно ответил Антон. Мимо проходили коллеги, он потянул Настю в сторону и зло сказал. «Я женат». «Она опешила». Глаза удивленно распахнулись, она отвела их в сторону и вежливо кивнула. «Я знаю». Больше говорить было нечего. Он повернулся, но она остановила его вопросом. «Зачем вы мне это сказали? Я пытаюсь увести вас от жены?» Она смотрела на него с насмешливым вызовом. «Нет», — признал он, — «не пытаешься, извини, Настя, я бред какой-то несу». Он снова повернулся и снова остановился, посмотрел на нее, Просто мне хочется тебя видеть, и я не знаю, что с этим делать. Извини. Он повернулся окончательно и быстро зашагал к крыльцу. Берестова заглянула к нему в кабинет часа через два. Он все это время добросовестно старался о ней забыть. Можно? спросила она и, не дожидаясь ответа, подошла к столу и положила перед Антоном лист бумаги. Он еще до того, как заглянул в лист, знал, что там увидит. Уволиться она собиралась, как и положено, через две недели. Не надо, Настя. Отодвигая бумагу, сказал Антон, время сейчас трудное, работу найти сложно. Я найду. Спокойно не согласилась она. У меня есть варианты. И так же спокойно пошла к двери, но, взявшись за ручку, повернула к нему голову. Я не пыталась увести вас от жены. Мне это совершенно не нужно. Настя, покаялся Антон, я ерунду какую-то наговорил. Забудь. Она повернула ручку, дверь за ней мягко закрылась. Антон уставился в компьютер, чувствуя себя полным идиотом. Он и есть идиот. Берестова действительно с ним не кокетничала. Она же не виновата, что от желтых глаз исходит свет, который действует на него как-то неправильно. Место в исходном коде, которое он до этого правил, было трудное. Антон поводил мышкой и внезапно понял, что править дальше ему не интересно и не хочется. Ему вообще ничего не хотелось, разве что заснуть и не видеть больше окружающего мира. Плакать хотелось все время. Камилле казалось, что она совершенно обессилила. Она привыкла смотреть на жизнь трезво и решение принимать трезво. И твердо знала, что из любой ситуации нужно спокойно искать выход. Сейчас казалось, что не она управляет ситуацией, а ситуация ею, и это было страшно. Антон уехал, она смотрела двор, стараясь ничего не упустить, сняла его на видео. Ей показалось, что Антон вчера смотрел на девку как-то особенно, уговаривала себя Камила, Показалось. Камила себя уговаривала, но осадок от того, что она вчера увидела, не проходил. Неожиданно ей стало так страшно остаться без Антона, что даже мысли о шутнике, который так жестоко с ней играет, отступили. Что-то с ней случилось в то мгновение, когда Антон прощался с незнакомой девушкой. Она вдруг поняла, что муж ей очень нужен, и не потому, что без него жизнь станет неустроенной, а так, нужен и все, очень нужен. Как будто раньше у нее на глазах была пелена, а сейчас спала. Или это раньше произошло, когда Антон заподозрил, что она изменяет ему со Стасом? Она никак не могла порвать со Стасом и не догадывалась, что Антон успел стать частью ее жизни и никакой другой жизни она не хочет. «Нужно быть с ним ласковой, и все будет в порядке», твердо сказала себе Камилла. А то, что вчера увидела Антона с девкой, даже хорошо. Вовремя успела остановиться, не рассказала, что слила Стасу инфу на Ивана. Антон мог и не поверить, что она сделала это по недомыслию. перед мужем нужно всегда выглядеть безупречно вчера она чуть не совершила огромную ошибку камила вышла на балкон выкурила сигарету день обещал быть теплым даже жарким висевшее впереди небольшое облако было удачно подсвечено солнцем в другой ситуации камила полюбовалась бы облаком она умела находить красоту в самых обыденных вещах в отличие от юльки юля ценить прекрасное не умела а камилу считала лицемеркой Однажды Юля со Стасом приехали к Камиле на дачу. Стас тогда привез Антону какие-то срочные бумаги на подпись. Камила, конечно, принялась показывать Юле свои клумбы, которыми искренне гордилась. Клумбы были великолепные. Она платила флористу хорошие деньги и сама любила возиться в земле. Камила дотрагивалась руками до цветов и поворачивалась к Юле, а подруга ехидно почти фыркала ей в лицо. Она вообще любила подкалывать Камилу. В тот раз, когда встречались с Иваном, намекала, что Камила толстая, да еще при Соне. Камиле тогда было очень обидно. Вспомнив Соню, Камила почувствовала, что губы дернулись, настроение еще больше испортилось. Оказалось, что дальше некуда. Ей Иван очень нравился, что уж тут скрывать. Тогда нравился, раньше, не сейчас. Сейчас она его ненавидела. Тогда казалось, что и она ему нравится». Молодой, уверенный в себе бизнесмен Иван улыбался Камиле ласково и весело, делал комплименты, шутил, пару раз они вместе пообедали. Она всерьез рассматривала его как очень неплохой вариант. Иван улыбался, делал комплименты, шутил, но и только. И Камилла обдумывала, как поторопить события. Получилось все само собой и удачно. Она вышла после работы на улицу, Иван ее обогнал, открыл дверь машины и, улыбаясь, предложил «Садись, отвезу». «Ой, спасибо!» – порхнула в машину Камила. Стоял ноябрь, днем шел снег с дождем, а к вечеру потеплело. Она тогда даже капюшон куртки не накинула. Она вообще до самых холодов старалась не закрывать волосы. Головные уборы ее не красили, делали обыкновенной. А короткая стрижка, которая мало кому идет, Камилле шла, прибавляла нежности и женственности. Они с Иваном о чем-то мило болтали по дороге, а потом, когда он остановил машину у ее дома, Камилла подняла на него глаза, опустила, снова подняла и как бы не вполне серьезно предложила. «Зайдешь на кофеек?» А потом посерьезнела, потупилась и тихо призналась. «Я этого хочу». «Извини», — отказался Иван, — «тороплюсь». «Что же ты сразу не сказал? Камилла до сих пор помнила, как мерзко ей тогда стало. Я бы сама доехала». «Ничего страшного», — спокойно улыбнулся он, — «проводить с тобой время одно удовольствие». Тут у него зазвонил телефон, Иван поморщился, полез в карман и сказал в трубку, «Я уже еду, скоро буду». Камила слышала, что ответил ему женский голос, звонкий молодой женский голос. «Все, еду, пока, Соня». До теперешнего кошмара это было самое отвратительное камельное воспоминание. Камила открыла шкаф, сунула руку в ящик с бельем, Под тонким кружевом прощупывалось что-то твердое. Она не любила беспорядка в своих вещах и подвинула стопку белья. На дне ящика лежала пустая коробочка с незнакомыми Камилле таблетками. Заболела голова. Антон спустился в кафе, выпил три чашки кофе, снова уселся за компьютер. Кофе не помог, голова работать не хотела. Он себя не обманывал, ему хотелось оказаться свободным, пойти прямо сейчас к Анастасии Берестовой, тронуть ее за щеку и признаться, что его к ней тянет, и он не желает с этим бороться, и наплевать, если кто-то это услышит. Впрочем, он, кажется, это ей уже сказал. Он не сказал, что его никогда и никому так не тянуло. Зазвонил мобильный, номер высветился незнакомый, Антон нехотя ответил «Привет!» – весело сказала женщина. «Татьяна Агаркина, помнишь такую?» «Я не забываю красивых женщин», – Антон заставил себя улыбнуться. Татьяна Агаркина была не только красивой. Она была умной, деятельной и с невероятными амбициями. Впрочем, основания для амбиций были, и ее фирма вполне успешно конкурировала с его. «Слушай, почему Росовский не отвечает? Черт знает, сколько времени, не могу ему дозвониться. Звонил, звонил почти каждый день и пропал». Самое удивительное, что у деятельной Агаркиной было трое детей, или даже четверо, причем младший родился года полтора назад. Антон тогда еще сказал Камиле, что искренне не понимает, откуда у коллеги такой колоссальный запас энергии. Татьянина фирма тогда обошла их на тендере. Почему-то упоминание об Агаркиной жене не понравилось, и больше Антон о Татьяне не говорил. Впрочем, он ее редко видел. С ней контачил Стас. В другой стране такие контакты могли бы назвать картельным сговором, но мы, слава богу, живем в своей стране. «Он умер, Тань», — объяснил Антон. «Его убили». Она помолчала и сухо поинтересовалась. «Когда?» «22 июня». «О, Господи! Мы накануне с ним встречались». Она снова помолчала и приказала. «Выпиши мне пропуск, я сейчас приеду». Она умела приказывать не только ему, Стасу тоже, и они почему-то всегда приказы выполняли. Впрочем, приказы были разумные. Она ворвалась в кабинет через час, в несколько шагов приблизилась к столу, села, подвинув стул, и приказала. «Рассказывай!» Темно-синий шелковый брючный костюм подчеркивал великолепную фигуру, а вздернутый носик добавлял веселого очарования. Антон знал, за веселым очарованием скрывался железный характер. Его нашли в чужой съемной квартире, уже мертвого. Рядом стояла бутылка коньяка. Все. Больше я ничего не знаю. Татьяна задумалась, покусала губы. Зачем он снял квартиру? Любовница? Понятия не имею. Возможно. Жена о квартире ничего не знала. Полиция что говорит? Полиция больше спрашивает, чем говорит. Татьяна снова задумалась. Мы обедали с ним девятнадцатого. Это была пятница. О, Господи!» Она нелепо подняла руку. Антон думал, что перекрестится, но Татьяна только тяжело вздохнула. «Стас наседал на меня, чтобы мы вместе попробовали взять тендер. Кстати...» Она оживилась. «Выставить на тендер Стас собирался другую фирму. Ты в курсе?» «Теперь в курсе», — усмехнулся Антон. «Узнал недавно». «Мне так и показалось, что Стас орудует за твоей спиной». Она фыркнула. Черт, как подло устроен мир!» «Подло, потому что Стас орудовал за моей спиной?» — уточнил Антон. «Или потому, что его убили?» «И первое, и второе...» Татьяна постучала пальцами по столу, вернее, ногтями. Ногти были длинные, как у гарпии. «На тендер я не пойду. У меня до конца года договоров хватает и вообще не совсем моя тематика». Антон промолчал. «Позвони, когда что-то выяснится. Когда найдут убийцу?» «Когда появится новая информация!» Раздраженно фыркнула она. Тупость Антона ее раздражала. Она вздохнула, пожала плечами. Вид у нее сделался грустный. «Знаешь, мне его жалко». «Мне тоже». Это было правдой. Ему тоже было жалко Стаса. Несмотря ни на что. Еще было жалко Юлю, родителей Стаса, о которых он постоянно забывал спросить, и вообще всех вокруг. Татьяна поднялась и, не прощаясь, вышла. Прямо в глаза засветило солнце. Антон встал, опустил жалюзи. Чудесный теплый день, от чего-то раздражал, захотелось, чтобы поскорее наступили сумерки. Рука, держащая коробку с таблетками, дрожала. Камила не знала, чем был отравлен Стас, но сейчас пришла почти уверенность, что этим, этими таблетками. Она открыла коробочку, внутри лежал один бластер. Камилла бросила коробку на пол и схватилась руками за щеки. Закрыла глаза и медленно покачалась, стоя на месте. Волной накатил даже не страх, ужас. Кто-то хочет ее подставить. Кто-то хочет привязать ее к убийству. Камилла заставила себя несколько раз глубоко вздохнуть. Тратить время и силы на страх и ужас у нее не было возможности. Она наклонилась, подняла с пола коробочку, внимательно рассмотрела. Достала бластер, выковырила таблетки себе в ладонь, спустила в унитаз. Попыталась разорвать коробочку, но плотный картон поддавался плохо, пришлось разрезать ножницами. Обрезки сунула в мусорный мешок и выбросила в мусоропровод. Потом, тщательно вымыв руки, сварила кофе. Заставить себя думать было трудно, но она заставила. Антон не принимал никаких лекарств. Когда у него болела голова, Камилла давала ему аспирин. Когда кто-нибудь простужался, покупались антивирусные препараты. И никто. Никто не мог сунуть таблетки под ее белье. К ним редко приходили гости с друзьями, они предпочитали встречаться в кафе. Иногда приезжали ее родители, иногда родители Антона. Раз в две недели Камилла вызывала уборщицу, накануне звоня в фирму, но после смерти Стаса Камила в фирму не звонила, не до того было. Она посмотрела на смеситель. Уборщицу нужно вызвать, сантехника не то чтобы грязная, но какая-то несвежая. У нее самой не получалось навести идеальную чистоту. Еще Камила заказывала готовую еду, но курьеров из ресторана дальше двери не пускала. Она отпила кофе, поставила чашку, взяла в руки телефон, нашла описание лекарства. «Лекарство у нас не производилось и не продавалось», инструкцию она прочитала по-английски. «Лекарство нельзя было употреблять со спиртным». Камилла в этом не сомневалась, можно было похвалить себя за догадливость, только шутить никакого настроения не было. Первое – узнать, чем был отравлен Стас, второе – Что надо сделать, во-вторых, Камилла сформулировать не смогла. Выплеснула остатки кофе в раковину, сунула чашку в посудомойку. Снова открыла шкаф, пошарила рукой по дну ящика с бельем. Белье захотелось перестирать, но этого делать она не стала. Надела вчерашнее платье и, снимая все вокруг на видео, прошлась вдоль дома. Потом ждала письма, но оно не пришло. Вернуться в прежнюю, спокойную жизнь хотелось до боли, вернуться и все исправить. Она все сделала бы иначе, если бы у нее была машина времени. Она не связалась бы со Стасом, она не шептала бы «не надо», когда он ее обнимал, оттолкнула бы изо всех сил и убежала. Она бы каждую минуту демонстрировала Антону свою любовь, и он даже не смотрел бы на чужих девок. От воспоминания о том, как ее муж шел за девушкой, обдало холодом. Она обняла себя за плечи. Воспоминание было ужасным, но она заставила себя не тратить на него время. Потянулась к телефону, чтобы опять заглянуть в электронную почту и отдернула руку. Как же она сразу не вспомнила. Антон на похоронах Стаса потерял ключи от дома. Они вернулись с похорон. Камилла отперла дверь своими ключами. Антон заметил пропажу только на следующее утро. Камиллу его рассеянность, конечно, огорчила, но о виду она не подала. Муж взял запасную связку, и о происшествии они забыли. Запасная связка, кстати, была последней. Камилла собиралась сделать копии, но забыла, не сделала. Она зачем-то полезла в стоявшую в прихожей тумбочку. запасной связки там не оказалось, конечно. Взяться ей было неоткуда. Камилла задвинула ящик тумбочки. Мерзавец, который подложил таблетки, мог раздобыть ключи только там, на похоронах. В детстве Камилла любила решать задачки на сообразительность. Сейчас задачка была посерьезнее, и интуиция подсказывала, что времени на ее решение мало. К концу рабочего дня посыпались отчеты от программистов. Обычно Антон просматривал отчеты утром, а сейчас зачем-то начал читать. Ничего срочного не оказалось, он выключил кондиционер, потушил свет, вышел в коридор. Рядом с кабинетом стояла Берестова. Он обрадовался еще раньше, чем удивился. Не врал, когда говорил, что ему все время хочется ее видеть. Вид у нее был серьезный и решительный, но он этого не замечал, стоял, зажав ключи от кабинета в руке, и смотрел на нее. «Женщина, которая сегодня к вам приходила, кто она?» требовательно на него глядя спросила Настя. Что? не понял он, какая женщина? Настя могла говорить или молчать, это не имело значения. От нее исходил свет, видимый только ему одному, и он согревался под этим светом. К вам сегодня приходила женщина, не наша. В синем костюме. Кто она? А, догадался Антон, Татьяна Агаркина, мы иногда сотрудничаем с ее фирмой, а что? Так, она замялась, посмотрела в сторону. «Вы давно ее знаете?» «Сто лет», — улыбнулся Антон и прикинул. «Года четыре». Берестова посмотрела себе под ноги и промямлила. «Спасибо, извините, до свидания». Антон не дал ей уйти, удержал, поймав за плечо. «В чем дело, Настя? Зачем тебе Агаркина?» Она была в легкой шелковой блузке, ткань скользила под ладонью. Антон опустил руку. «Зачем тебе Агаркина?» Анастасия молчала, наклонив голову. Скажи, Настя, попросил он. Она подняла на него глаза, и только тогда он заметил, что глаза у нее испуганные, почти такие же испуганные, как глаза его собственной жены. За несколько дней до того, как Стас, как Стаса убили, я видела его с этой женщиной. Они выходили из ресторана. Знаете ресторан в сером доме? Знаю, я там иногда обедаю. Татьяна сказала, что она обедала со Стасом, по-моему, в пятницу. Перед смертью, почему тебя это волнует? Я шла по улице, а они выходили из ресторана. Мы со Стасом поздоровались. Она тяжело вздохнула, не глядя на Антона. Антон терпеливо ждал. Эта женщина дала ему бутылку коньяка. Я видела, что она дала ему бутылку, то есть не бутылку, коробку. Бутылка была в коробке. Берестова уставилась на Антона испуганными глазами. Ну, дала и дала, постарался Антон ее успокоить. Стас меня догнал, мы вместе к работе подошли. Она отвела глаза и снова посмотрела на Антона. Он сказал, что это подарок моему дяде. Он сказал, что скоро должен идти к нему на прием и купил подарок. А я видела, что коробку ему дала женщина. Стоп, Антон потряс головой. Ты поэтому решила, что убить хотели твоего дядю? Я не решила, я просто испугалась. твой дядя. У твоего дяди какие-то проблемы?» «Не знаю». Антону показалось, что она готова заплакать. «Ты сказала дяде, что Росовский отравился?» «Конечно, и про коньяк рассказала, но дядя не верит, что это ему хотели подсунуть отравленный коньяк. Рассмеялся и меня обругал. Настя еле заметно улыбнулась. Сказал, что я дура и истеричка». «Ты не дура и не истеричка», успокоил Антон. ты умная и чудесная девушка». Она опять почти незаметно улыбнулась, сказала «до свидания» и быстро пошла по коридору. Антон запер кабинет. У поворота к лифтам Берестова обернулась «Я не собиралась затевать с вами Роман». Он не успел подтвердить, что, конечно, не собиралась, просто он идиот и придумывает черт знает что. Она не собиралась затевать с ним Роман и не вешалась ему на шею, это он распустил руки. Когда Антон дошел до площадки перед лифтами, Насти там уже не было. И внизу, на огороженной офисной территории, не было. У здания не было вообще никого, рабочий день давно закончился. Выезжая со стоянки, Антон помахал рукой охраннику и, к собственному удивлению, до дома доехал быстро, быстрее, чем обычно, почти без пробок. Камилла показалась ему еще более испуганной, чем утром. «Но «Ну, перестань, Мила!» Обнимая ее, поморщился Антон. Она прижалась к нему пылко, он давно такого не помнил. Глупый, беспочвенный. А если называть вещи своими именами, истеричный страх Анастасии Берестовой казался забавным, а такой же страх Камилы вызывал брезгливое раздражение. «Пойдем ужинать». Камила вымученно улыбнулась и потянула его за руку. Антон поймал ее за талию и снова притянул к себе. «Не сочиняй себе страшных сказок». — попросил он. — Пожалуйста, Мила, и без того тошно. — Не буду. Она прижалась к нему лбом. — Просто я тебя очень люблю и очень за тебя боюсь. Я тоже очень тебя люблю, — пришлось сказать Антону.